Глава третья. Буркгард удобно развалившись в желтом плетеном кресле и сдвинув на затылок большую панаму, сидел с газетой в руках, куря и читая в ярко освещенной солнцем беседке с западной стороны мастерской. А недалеко от него на низком складном стульчике перед Мальбертом сидел верогод. Фигура читающего была уже готова, теперь художник писал лицо, и вся картина так ликовала в своих светлых, легких, солнечных, но не ярких тонах. В воздухе стоял пряный запах масляной краски и гаванских сигар. Птицы, спрятавшись в зелени, издавали свои тонкие, полуденно-заглушенные крики и сонно и мечтательно не то пели, не то переговаривались. На земле, задумчиво вводя тонким указательным пальчиком по большой географической карте, на корточках сидел Пьер. «Смотри, не засни!» — предостерег художник. Бургард с улыбкой взглянул на него и покачал головой. Где ты теперь, Пьер? – спросил он мальчика. Подожди, сейчас прочту, – торопливо ответил Пьер, принимаясь разбирать по складам какое-то название на своей карте. В лю в люц люц в люцерне. Там есть озеро или море? Оно больше, чем наше озеро, дядя? Гораздо больше, раз в двадцать. Ты непременно когда-нибудь поезжай туда. О да, когда у меня будет автомобиль, я поеду в Вену и в Люцерну и к Северному морю. И в Индию, где твой дом, а ты будешь тогда дома? Конечно, Пьер. Я всегда бываю дома, когда ко мне приезжают гости. Тогда мы идем к моей обезьяне, которую зовут Пендок, и у которой нет хвоста, но зато есть белоснежные бутынбарды. А потом берем ружья и едем в лодке по реке и стреляем крокодилов. Пьер слушал с удовольствием, раскачиваясь всем своим стройным телом. Дядя продолжал рассказывать о том, как он выжигал малайские девственные леса, и говорил так хорошо и так долго, что мальчик под конец устал и не мог больше слушать. Он снова рассеянно взялся за изучение своей карты, зато его отец внимательно слушал разговорившегося друга, который неторопливо рассказывал о работе и охоте, о поездках верхом и в лодках, о красивых селениях Кули с легкими домиками из бамбука. И об обезьянах, цаплях, орлах, бабочках, и так соблазнительно и осторожно раскрывал перед ним свою тихую, уединенную тропическую лесную жизнь, что художнику казалось, будто он заглядывает сквозь щелку в богатую, яркую, блаженную райскую страну. Он слушал о тихих могучих потоках в девственном лесу. О папоротниковых зарослях с дерева высшего и обопширных колышущихся равнинах с травой в человеческий рост. Он слушал о многоцветных закатах на морском берегу в виду коралловых островов и голубых вулканов, о бурных сверепах ливнях и огненных грозах, о мечтательно созерцательной дремоте в жаркие дни на широких тенистых верандах белых плантаторских домов. О сутулоке китайских городских улиц и о вечерних часах отдыха мальайцев у плоского каменного пруда перед мечетью. Снова, как уже не раз прежде, воображение Верагута уносилось в далекую страну, родину друга, и он не знал, насколько томление и тихая жажда его души отвечали скрытым намерениям Бурггарта. Не только блеск тропических морей и берегов, богатство лесов и потоков. Колоритность полулегких первобытных народов вызывали в нем это стремление и объявляли его образами. Еще больше манили его отдаленность и тишина этого мира, где его страдания, заботы, борьба и лишения должны были побледнеть и отойти от него, где сотни маленьких ежедневных тяжести спали бы с его души, и новая, еще чистая, не знающая ни страданий, ни вины атмосфера приняла бы его в свои объятия. День склонялся к вечеру, тени перемещались. Пьер давно убежал, Бурггард мало-помалу замолк и, наконец, задремал. Портрет же был почти готов, и художник закрыл на несколько минут утомленные глаза. Опустил руки и с почти болезненным наслаждением упивался глубокой солнечной тишиной, близостью друга, ощущением приятной усталости после удавшейся работы и успокоением ослабевших нервов. Эти тихие моменты усталого отдыхновения, похожие на полные растительного спокойствия дремотные состояния между сном и пробуждением, были уже давно наряду с опьянением новых замыслов и беспощадной работой его глубочайшим и отраднейшим наслаждением. Он тихонько, чтобы не разбудить Бургарта, встал и осторожно отнёс холст в мастерскую. Там он снял полотняную рабочую блузу, вымыл руки. и омыл слегка утомленные глаза холодной водой. Четверть часа спустя он уже стоял возле дремлющего друга. С минуту испытующий смотрел на него и затем разбудил его былым свистом, который они еще двадцать пять лет тому назад ввели в употребление в качестве тайного сигнала и условного знака. «Если ты выспался, дружище, — весело попросил он, — расскажи мне еще немножко о ваших заморских странах. За работой я не мог слушать как следует. Ты говорил что-то о фотографиях. Они у тебя с собой? Можно взглянуть на них? Разумеется, хоть сейчас. Пойдем. Этого момента Оттобурггард ждал уже несколько дней. Много лет уже он мечтал о том, чтобы заманить вирогута к себе в Восточную Азию и оставить его у себя там на некоторое время. На этот раз ему казалось, что представляется последний случай. Поэтому он подготовился и действовал самым обдуманным и планомерным образом. Сидя с другом в своей комнате и беседуя с ним при свете заходящего солнца об Индии, он вынимал из своего сундука все новые альбомы и папки с фотографиями. Художник был восхищен и удивлен этим изобилием. Бургарт оставался спокоен и, казалось, не придавал этим листкам особенного значения, но в тайне он напряженно ждал их действия. Что за чудные снимки! В восхищении воскликнул Верагут. Ты делал их сам? К счастью, сам, сухо сказал Бурггард. А некоторые я взял у знакомых. Я хотел дать тебе понятие о том, что можно увидеть там у нас. Он сказал это небрежно, равнодушно складывая листки в пачки, и Верагут не мог догадаться, какого труда и забот стоило ему собрать эту коллекцию. Несколько недель у него прожил молодой фотограф-англичанин из Сингапура, а потом японец. И во время бесчисленных прогулок и маленьких путешествий от моря до самой гуще лесов они выискали и сфотографировали все, что могло показаться сколько-нибудь красивым и интересным. Затем снимки с необыкновенной тщательностью проявлялись и печатались. Они были приманкой Бурггарта, и он с глубоким волнением следил за тем, как его друг, попавшись на удочку, застревал на ней все крепче. Он показывал фотографии домов, улиц, деревень, храмов, снимки сказочных пещер и меловых и мраморных гор с их дикой красотой. А когда Верагут спросил, нет ли у него снимков туземцев, он вытащил изображения малайцев, китайцев, тамилов, арабов, яванцев, показал другу многих атлетов, портовых кули, жилистых старых рыбаков, Охотников, крестьян, ткачей, торговцев, красивых в золотых украшениях женщин, группы темных ногих детей, рыбаков с сетями и иванских танцовщиц в жестких серебряных уборах. У него были снимки всех родов пальм, широколистных сочных банановых деревьев, уголков девственного леса с вьющими селианами, священных рощ и черепаховых прудов, водяных буйволов в мокрых рисовых полях, рунных слонов за работой и диких, игравших в воде и поднимавших к небу точно трубы, свои хоботы. Художник брал в руки снимок за снимком. На многие он бросал только короткий взгляд и отодвигал их в сторону. Некоторые раскладывал рядом, сравнивая их. Отдельные фигуры и головы внимательно разглядывал сквозь кулак. О многих снимках он спрашивал, в какое время дня они были сделаны. Измерял тени и все глубже погружался в задумчивое созерцание. Все это можно было бы написать. Забывшись, пробормотал он раз про себя. Довольно! Наконец, глубоко переводя дыхание, воскликнул он: "Ты должен рассказать мне еще целую массу. Как чудесно, что ты здесь у меня! Я вижу все опять совсем иначе. Пойдем погуляем еще часок, я покажу тебе что-то интересное." Возбужденный, забыв всякую усталость, он увёл к Бурггартен на шоссейную дорогу в поле, навстречу возвращавшимся вазам с сеном. Помнишь, со смехом спросил он, лето после моего первого семестра в академии, когда мы были вместе в деревне. Я тогда писал сено, одно только сено и больше ничего. Помнишь? Две недели я бился над несколькими копнами сена на горном лугу, и у меня ничего не выходило, не получалось цвета этого. тусклого, матового серого оттенка. И когда, наконец, мне удалось его добиться, он был еще не слишком хорош, но я знал, что он должен быть смешан из красного и зеленого. Я был так рад, что не видел больше ничего, кроме сена. Ах, сколько прелести в этих первых пробах, поисках и нахождениях! «Ну, я думаю, учиться не перестаешь никогда», — заметил Отто. «Конечно, нет». Но вещи, которые меня мучат, теперь не имеют ничего общего с техникой. Знаешь, в последние годы я все чаще при виде того или иного пейзажа или какой-нибудь картины природы думаю о детстве. Тогда все имело иной вид, и вот так-то мне и хотелось бы все это написать. На несколько минут мне иногда удается достигнуть того, что все вдруг опять приобретает странный блеск, но этого еще недостаточно. У нас есть только хороших художников. тонких, деликатных людей, которые рисуют мир таким, каким его видит умный, тонкий, скромный старик. Но у нас нет ни одного, который рисовал бы его таким, каким его видит здоровый, заносчивый, пародистый мальчуган. Правда, некоторые пробуют сделать это, но это большей частью плохие ремесленники. Он задумавшись, сорвал с края поля красновато-синюю скабиозу и вперил в нее взгляд. Тебе не скучно? Вдруг спросил он, точно пробуждаясь и недоверчиво глядя на друга. Отто молча улыбнулся ему. Знаешь, продолжал художник, что мне еще хотелось бы написать? Букет полевых цветов. Надо тебе знать, что моя мать умела составлять такие букеты, каких я нигде больше не видел. Она была в этом отношении прямо гениально. Она была настоящий ребенок и почти всегда пела, одевалась очень легко и носила... большую коричневую соломенную шляпу. Я вижу ее во сне всегда в таком виде. Вот такой букет полевых цветов, какие она любила, мне и хотелось бы написать: скабиозы и кашка и маленькие розовые колокольчики вперемежку с какими-нибудь красивыми травками, а в середину воткнут зеленый колос овса. Я принес домой сотни таких букетов, но это было все не то. В нем должен быть весь аромат поля. и он должен быть такой, как если бы она сама составила его. Белая кашка, например, ей не нравилась, она брала только особенную, редкую, с лиловатым оттенком. И она могла часами выбирать между тысячами травок, пока не останавливалась на какой-нибудь одной. — Я не могу выразить, ты не поймешь. — Я понимаю, — сказал Бурггард. — Да, так вот, об этом букете я думаю иногда по целым дням. Я отлично знаю, какой должна быть картина. она не должна представлять собой этот хорошо знакомый нам кусочек природы воспринятый хорошим наблюдателем и упрощенный хорошим ловким художником но не должна быть и сентиментальной и слощавой она должна быть совсем наивна как видят одаренные дети не стилизованно и полна простоты картина в тумане с рыбами что стоит в мастерской как раз в противоположность этому но надо уметь и то и другое «Ах, я хочу еще много писать, много. Он свернул на узкую тропинку, которая вела слегка в гору на круглый отлогий холм. Теперь смотри хорошенько, предупредил он, вглядываясь как охотник перед собой в воздух. Как только дойдем до верху, это я напишу осенью. Они достигли верхушки пригорка. По ту сторону его листственный лесок, пронизанный косыми лучами заходящего солнца. задерживал собою взгляд, который, будучи избалован светлым простором луга, не сразу разбирался в гуще деревьев. Под высокими буками, между которыми стояла каменная оброшенная мхом скамья, проходила дорожка. Исследуя за ней глаз находил просвет. За скамьей сквозь темную чащу древесных крон открывалась сияя глубокая даль, полная кустарника и еловой поросли долина, из сине-зеленые изгибы сверкающие реки, а совсем вдали... теряющиеся в безграничности ряды холмов. Верагут указал вниз. Это я напишу, как только буки начнут расцвечиваться красками. А на скамью в тень я посажу Пьера, так что в долину придется смотреть мимо его головы. Бургарт молчал и слушал друга с душой полной жалости. Как он старается обмануть меня, стайной усмешкой думал он. Как он говорит о планах и работах, прежде он этого никогда не делал. Это имело такой вид, как будто он хотел перечислить все, что еще доставляло ему радость и примеряло с жизнью. Друг знал его и не шел ему навстречу. Он знал, что это недолго продлится, что скоро Иоганн сбросит с себя все накопившееся за эти годы и освободится от бремени, ставшего невыносимым молчанием. и в ожидании этого он с кажущимся спокойствием шел рядом с ним, грустно удивляясь, что даже и так высоко стоящий человек в несчастье становится ребенком и продирается сквозь шипы с завязанными глазами и руками. Вернувшись в Разгальду и спросив о Пьере, они узнали, что он поехал с фрау Верагут в город встречать господина Альберта.